Она в пылу вчерашнего сражения совсем забыла о нем и, очевидно, оставила у дома Страдымовых. Но как же портфель оказался у Шнайдеров? «Ну, Лен, ты даешь!» Верка, скинув босоножки, босиком прошлепала на кухню. «Вари кофе, пока я тебя ругать буду». Но тут же оттолкнула подругу, налила холодной воды в кофеварку и включила ее в сеть. «Ты езжай, мы тут без тебя разберемся». Она выхватила из рук мужа портфель и водрузила его на стол. «Не бойся, я все отмыла, а то, когда его Илюшка принес, он по самую ручку в коровьем дерьме был». Верка пристроилась верхом на табуретке. «Рассказывай, мать, с кем вчера воевала?» Илья окончательно говорить разучился. Я спрашиваю, а он глаза вытаращил и одно твердит. «Елена Максимовна ему ногой в морду. Раз!» «И портфель мне в руки сует». Я Сашке сказала, он рассверепел до невменяемости. Сели в машину экстрадымовым, а там Филя с опухшей рожей и фингалами под глазами. С похмелья еле языком ворочает. Вера перевела дух. Ты что, его за двойки отлупила, или он в пьяном угаре забор поцеловал? Внезапно Верка округлила глаза и открыла от удивления рот. А это еще что за скелет в шкафу? Незнакомец стоял в дверном проеме. Пригладив закурчавившиеся от воды волосы, он шагнул на кухню, протянул Верке руку. Очевидно, настало время представиться. «Алексей». Потом, глядя на ее ошалевшее от неожиданности лицо, добавил Михалч. Верка, неловко пожав протянутую ладонь, прошептала «Вера, то есть Семеновна, Мухина, то есть Шнайдер». «Что-то я насчет скелета ничего не понял», — улыбнулся Алексей. «Так это английская поговорка о семейных тайнах. Дескать, у каждого есть свои секреты», — пояснила Лена. Алексей повернулся к ней. «Мы с вами почти два часа общаемся, а я так и не удостоился чести узнать ваше имя. Елена Максимовна Гангут, русская, несудимая, образование высшее». Ну что ж, информация обнадеживающая, но не исчерпывающая. Новый знакомый нахально сверкнул зубами и шутливо поднес ладонь к виску. — Честь имею. Приятное знакомство состоялось, и, надеюсь, на этом оно не закончится. Он взглянул на часы. — Ну что ж, пришло время ненадолго расстаться. Склонившись к Лениной руке, на мгновение прижался к ней губами. — Спасибо за помощь. Девушки через окно кухни наблюдали, как новый знакомый позвал Флинта, который окончательно освоился в чужом дворе, и успел даже выкопать приличных размеров яму, в которой они и возлежали с Рогдаем. Мужчина и пес перебежали через дорогу и скрылись в соседнем доме. Этот коттедж, внешне близнец Ленинова, возвышался напротив ее окон и был еще не заселен Алексей тем временем успел открыть окно на втором этаже, и, очевидно, уверенный, что подруги не спускают с него глаз, весело помахал им рукой. Верка наконец-то обрела дар речи. «Тебя ни на минуту нельзя оставить одну. Где ты этого красавчика откопала?» Пришлось давать полный отчет, и только автомобильный сигнал под окном отвлек их от оживленной дискуссии по поводу происшедших событий. «Ой, Санек вернулся!» — охнула Верка. Ты смотри, мы уже больше часа болтаем. Она выбежала навстречу мужу. Через несколько минут вернулась, нагруженная большой коробкой и свертками. Саша следом внес тяжелую спортивную сумку. За это время Лена смогла перевести дух. Напряжение, охватившее ее с момента встречи с Алексеем, постепенно отпустило, помогая раскладывать по полкам холодильника, Привезенные для новоселья продукты Верка весело тараторила, озорно поглядывая на мужа. Саша, покончив с обязанностями переносчика тяжестей, откупорил банку пива и удобно расположился в углу кухни. — Ты представляешь, Сашуня? — Вера кивнула в сторону Лены, разворачивающая очередной сверток. — Эта дама вчера вечером, оказывается, уложила трех бугаев, а у самой ни царапины тебя, Ленка, определенно в киллеры готовили. Саша отставил банку в сторону, рот у него повело судорогой. Обычно добродушное лицо исказило неприятная гримаса, а в глазах сверкал такой неприкрытый гнев, что девушки замолчали и уставились на него. «Лена, это серьезно? Я у Филиппа пытался хоть чего-то добиться, а он только мучит да за голову хватается».